Из сборника сопоставления дел под сенью сакуры в нашей стране». Женщина, повергшая в слезы соловья. В давние времена жил в столице на улице Сэм-Бон-Дори некий ронин, происходивший из знаменитого самурайского рода. Отлично владея воинскими искусствами, он к тому же слыл несравненным певцом. И его охотно принимали во многих знатных домах, так он и существовал, ублажая своим пением сановных вельмож. Однажды Ронина пригласили во дворец одной высочайшей особы, где в тот вечер проводилось первое в году пение у таи. Там он заночевал, а когда на заре вышел в сад полюбоваться сливовыми деревьями, то увидел, что цветы на них распустились раньше обычного. Но еще больше пленило его пение соловьев. Особенно голосист был один, сидевший на верхней ветке ивы. Он отчетливо выводил свою звонкую трель, рассыпаясь всеми оттенками звуков. По словам хозяина дома, эта необыкновенная птица прилетала сюда каждый день. Как славно было бы ее приручить! «Ваше желание нетрудно исполнить», — молвил Ронин, — «в западной стороне столицы живет искусный птицелов, мой добрый приятель». Услышав об этом, хозяин чрезвычайно обрадовался такой удаче, как говорится, не успел подумать о переправе, а лодка уже тут как тут. Ронин сбегал за птицеловом, и тот сноровисто снял соловья с дерева, за что удостоился всяческих похвал и щедрых даров. С тем он и отправился в Освояси. На следующий день Ронин зашел к приятелю, чтобы поблагодарить его за услугу, но из дома выбежала заплаканная жена Птицелова и вцепилась в него с криком «Куда вы увели моего мужа? Его до сих пор нет!» «Ничего не понимаю», — удивился Ронин. «Он должен был вернуться еще вчера вечером». «Только вы знаете, где мой муж! Немедленно верните его!» — не унималась женщина. На ее крик сбежались соседи. Не разобравшись, что к чему, они сразу взяли сторону жены Птицелова. «Сосед ушел с вами, а раз его до сих пор нет, с кого же спрашивать, как не с вас?» Против этого было трудно что-либо возразить, Иронину пришлось сказать, что они были во дворце одной высочайшей особы, но женщина ему не поверила и подала на него жалобу столичному градоначальнику. Сноска. Столичный градоначальник Мати Буге, государственный чиновник, в ведении которого находились не только административные, но и судебные дела. В компетенцию Мати-Бугё наиболее значимых городов Эдо, Киото и Осака входило разрешение исков как уголовного, так и гражданского характера. Его высокородие вызвал Ронина и учинил ему допрос, в ходе которого потребовал указать, кому именно он отвел птицелова накануне его исчезновения. Однако в Ронине взыграл дух самурая, и он отвечал «Никому». Мы весь день проговорили в моем доме. Казалось бы, чего проще было сказать правду, но Ронин этого не сделал. — Странно, — молвил градоначальник, — недавно в присутствии соседей потерпевшей вы упомянули о какой-то высокопоставленной особе. Но Ронин и тут не открыл высочайшего имени. Это показалось градоначальнику подозрительным, и он вновь обратился к Ронину. — Стало быть, вина лежит на вас. «Однако признаться добровольного не желаете, придется подвергнуть вас пытке. Побледнев, Ронин произнес, «К чему таится? Это я убил Птицелова». Тут женщина возопила, «И как только земля носит таких злодеев, а еще прикидывался другом моему мужу, Из ненависти ли он совершил убийство или из алчности ему не может быть прощения?» Утихомирив женщину, городоначальник спросил Ронина, «Где находится труп?» На что тот в полной невозмутимости отвечал, «Сие мне неизвестно. Зачем же тогда вы признались в убийстве? Но ведь ваше высокородие пригрозили мне пыткой». «Если не признаюсь, а для самурая это бесчестие, которого не смыть во веки веков». Так ответил Ронин и был отпущен за недоказанностью вины. До окончания следствия его поместили под надзор чиновников из городской управы и даже вернули ему оба меча, большой и малый, так что для него все обошлось благополучно. Сноска. Вернули ему оба меча, большой и малый. Ношение на поясе двух мечей, большого и малого, было привилегией самураев. Городоначальник приказал своим подчиненным разыскать птицелова, после чего разбирательство дела должно было возобновиться. Люди разбились на группы и немедленно приступили к поискам. Вскоре городоначальнику доложили, окровавленный труп птицелова обнаружен за чертой города на дороге Такеда, В назначенный день потерпевшая вновь явилась в управу. «Итак, по всей видимости, убийство Птицелова — дело рук какого-то разбойника», — произнес градоначальник. «Покойного следует немедленно похоронить. Возмущение потерпевшей против подозреваемого вполне объяснимо, ведь он был другом ее семьи. Однако никаких оснований привлекать его к ответственности у меня нет». Полагаю, заупокойная служба поможет вдове смириться перед обстоятельствами. Насколько мне известно, детей у нее нет, а теперь она лишилась и супруга. Приношу ей свои соболезнования и надеюсь, что соседи не оставят ее своим вниманием и будут оказывать ей посильную поддержку и помощь». Эти сочувственные слова тронули до слез не только вдову, но и всех находившихся в зале. «Послезавтра, 19 числа, — продолжал градоначальник, — состоится поминальный молебен в честь моего покойного отца. По этому случаю я хотел бы передать вдове небольшую талику денег на погребение мужа. Пусть за ними придет кто-нибудь из ее родных или особо близких людей». Женщина от души поблагодарила градоначальника, и на том все разошлись. И вот ранним утром, 19 числа, в управу явился мужчина лет 25, и сказал, что пришел за деньгами. Когда о нем доложили градоначальнику, тот призвал его к себе и спросил, Кем вы доводитесь вдове, Птицелова? Я знакомый ее покойного мужа, отвечал мужчина, поэтому она и попросила меня об услуге. Не самое близкое родство, чтобы вы сочли себя вправе исполнить это поручение, сказал градоначальник и учинил ему допрос с пристрастием. В ходе допроса выяснилось, что мужчина состоял в любовной связи с женой Птицелова и по сговору с ней совершил это убийство. Его признали виновным и приговорили к смертной казни.